Глава 47. Из доклада дежурного по пункту спецсвязи посольства США в Турции от выдержки Гриф. Совершенно секретно. Гриф. Без права выноса из помещения. Я заступил на дежурную вахту с... Никаких сбоев в работе электронных систем при приеме сдачи дежурства не наблюдался. Между 17.07 И 17.12 местного времени на пульте компьютерной связи загорелся сигнал сбоя. Это могло обозначать либо помехи в системе, либо попытку выхода на нашу базу данных постороннего адресата. Я включил программу активного подавления помех так как в это время шла передача информации одним из наших респондентов. И одновременно запустил тест проверки на постороннее присутствие. Через две с половиной минуты сигнал сбоя погас. Я не могу сделать однозначного вывода о причинах, вызвавших срабатывание датчика сбоя системы, так как времени для точного установления причины сбоя было недостаточно. Проверочный тест прошел лишь половину необходимого для завершения его работы времени. Считаю наиболее вероятным, что сбой произошел в результате возникновения неизвестного происхождения помех, которые и были устранены в результате включения программы активного подавления помех. Не исключаю также сбой в электронной схеме одного из используемых в работе электронных приборов о чем я направил соответствующий рапорт в службу обслуживания и ремонта. Конец цитаты. Из заключения службы технического обслуживания пункта спецсвязи посольства США в Турции выдержка, гриф «Секретно», гриф «Без права выноса из помещения». Проведенное, месяц, число, время, по вызову дежурного по пункту связи проверка электронной, Основной и вспомогательной аппаратуры, задействованной в указанный день и час в работе, не выявило каких-либо отклонений в ранее заданных параметрах. Сбой систем датчиками слежения за соблюдением заданных характеристик не зарегистрирован. В целях более детального исследования нами была изъята часть аппаратуры с заменой ее на новую. Результаты проверки будут известны и доложены через 36 часов. Постскриптум. Список изъятой аппаратуры прилагается. Конец цитаты.